Повезло — угадал. «Послушайте, на острове орудует еще какая-то сила», — говорил альберта «Не ла лапрезенсия, а что-то, что мы пока еще не понимаем. Что-то, что Кристина едва почувствовала. Кто-то или что-то со сверхспособностями действует против нас». альберта заметил, что кто-то идет по коридору. «Врач». Высокая женщина с серьезным измученным лицом с выбившимися из-под заколки краба прядями волос. Альберта внезапно отвлёкся. Нам нужно уходить немедленно. Нельзя было привлекать к нам столько внимания. Это всегда плохо. Это нужно хранить в тайне. Я не верю в сказки. Нам нужно идти сейчас. Альберта пригнул голову. Он смотрел врачу под ноги, пока она проходила мимо. Нет. Альберта кивнул. «Ладно», — сказал он и указал на медсестру в регистратуре. «Через пятнадцать секунд эта медсестра коснётся своих очков. Через двадцать секунд она снимет трубку и позвонит». Это было нелепо. Хотя нет. Я одновременно следила за секундной стрелкой часов, висевших на стене, и за суетливой медсестрой в очках. Заметила, что она поправила очки на носу, а пять секунд спустя потянулась через стол, привстала, подтянула к себе стационарный телефон и принялась набирать номер. «Повезло, угадал», — подумала я. «Я все время поправляю очки. Возможно, существуют исследования, показывающие, что люди касаются своих очков в определенные моменты. А что до телефона, что ж? В регистратуре звонят до пяти сотен раз за день». «Согласен», — вздохнул Альберта. «Я ничего не сказала». «Си, sí, Лару». Claro. «Ладно, посмеюсь над вами. Если можете предсказывать будущее, почему не смогли предсказать, что отвезти меня в больницу — плохая идея?» Он кивнул. «Си, снова согласен. Я испугался. Я всерьез забеспокоился, что вы можете погибнуть». Он выглядел искренне озабоченным. «Большинство вещей я не могу знать со стопроцентной достоверностью. И да». Я способен только на салонные фокусы, когда внимательно слежу за кем-то. К тому же мои таланты в последние дни слабеют. Когда-то я был всемогущ, но всё изменилось. Я слышу мысли людей время от времени, иногда вижу на несколько минут вперёд, но это всё. Даже если оно выбирает вас, ла презенсия касается вас лишь однажды. Я могу вставать на якорь между Фарментерой и Ибицей хоть каждый день нырять в этой точке, но присутствие никогда меня не коснётся. Оно закончило со мной, оно лишь слегка погладило меня однажды. В отличие от вас, ваши таланты будут чем-то невероятным, когда разовьются. Сильнее, чем у Кристины, потому что вы пробыли в воде очень долго. «Какая ерунда», — пробормотала я, очень стараясь быть убедительной. Если это ерунда, «Как вы объясните, что знали имя своего врача?» «Ну, магические способности, конечно же», сказала я с сильным сарказмом. Но про себя я считала. Судя по часам на стене, уже было 7 часов 25 минут утра. 25 умножить на 7 равно 175. «Что вы умножаете?» «Откуда вы знаете?» Я соскальзывала в новую реальность и мне не за что было уцепиться. Он пожал плечами. Не магические способности, не волшебство, но способности, да, учитывая то, что в обоих нас есть что-то внеземное. Ла присутствие из Саласии. Саласии? Так мы называем планету, откуда пришло присутствие. Хорошее имя, верно? Так называли римскую богиню моря. «Я в такое не верю. Сейчас вам лишь нужно допустить, что мы не всё знаем о жизни во Вселенной, что мы не столь самонадеяны и не считаем, что в данный конкретный исторический момент знаем всё, что только можно знать. Такое возможно? А теперь прошу, пока не стало слишком поздно. Вы либо идёте со мной, либо нет». И тут он встал. А «Я не пошла за ним». Я лишь вновь взглянула на старика напротив. Он ждал свою жену. Она делала кате из-за подозрения на опухоль. Он не спал от волнения. Я знала это и знала, что не могла этого знать. Альберто прошел сквозь автоматические двери. Я задумалась, что случилось с Кристиной. Может, ее держат на какой-нибудь военной базе? Посмотрела на свои руки. Что-то было не так, но мне Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что изменилось. А потом я поняла. Кольцо. Вместо рубинового на мне было изумрудное. Вместо помолвочного кольца, которое я носила, не снимая с тех пор, как Карл сделал мне предложение в библиотеке, на мне было то, которое я отвергла безумно давно в ресторане-павильоне Радж возле университета Халла. То, которые я увидела на том невозможном берегу. Я почувствовала всплеск адреналина, ощутила тревогу и страх. Внезапно мне захотелось последовать за Альберта. Когда я встала, медсестра в регистратуре еще говорила по телефону, и я спешно прошла к выходу. В этот момент в двери входил мужчина в зеленой униформе. Это был тот самый полицейский, к которому я обращалась мурый, неразговорчивый. Я постаралась не встречаться с ним взглядом, но, проходя мимо, обнаружила, что знаю его имя — Карлос Гереро. Я знала, что он приехал в больницу из-за женщины, которую привёз сюда после неудачного погружения Альберто Рибас. Знала, что он любит смотреть по вечерам телевикторины за пивком. Знала, что в его квартире стоит диван, всё ещё обёрнутый в целлофан потому что он не любит грязь. Знала, что он болеет за футбольный клуб Барселона и ненавидит Реал Мадрид. Но в каком-то смысле ему на это плевать. Знала, что внутренняя поверхность его бёдер чесалась в жару, а ещё у него ишас, из-за которого болит спина. Знала, что ему снится повторяющийся сон, в котором на него писает лев, а он лежит под ним, не в силах пошевелиться от ужаса. Порой сон принимал еще более чудовищный сексуальный подтекст, из-за чего он просыпался в поту. Я знала, что он говорил с Альберта и исключил его из списка подозреваемых. Но я также знала, что кто-то дал ему взятку. Я видела его на то дорогой вилле, и он принимал деньги от человека без лица. У человека, разумеется, было лицо, но я не могла его разглядеть. «Дискульпия, сеньора! Простите, сеньора!» — проговорил он, когда я проходила мимо. «Я не та, за кого вы меня принимаете», — подумала я и продолжила думать эту мысль с такой силой, что, казалось, он тоже принял ее за свою, покачал головой и направился к регистратуре, пожевывая жвачку.